Глава 16. Время пройдет. Осень наступила внезапно и резко, почти обрушилась на этот и без того промозглый и дождливый город. По крайней мере, так было для меня. Может, только из-за того, что я дня три пролежал в не совсем осознанном состоянии. Это было что-то среднее между сном, реальностью и смертью, как потом сказала Уртика, и добавила, что я выздоравливаю. Точнее, она, закончив вчерашний осмотр, заявила – От такого обычно умирают, но ты все-таки идешь на поправку. Не иначе сама Эрна тебе помогает. Последнюю фразу, как мне показалось, она сказала иронично. «Да уж, помогает», — думал я. «Эрна или кто-то другой, кто помогать по всем законам, совершенно не должен». Я все никак не мог выкинуть из головы тот разговор с Абелоун. Я все спрашивал себя, было ли это реальностью или лишь привиделось мне. И каждый раз приходил к выводу. «Конечно, мне привиделось». Но менее реальным оно от этого не становилось. Таковы уж правила этого мира. Но все-таки теперь, когда сумрачные раны почти зажили, настолько, насколько они вообще могут зажить, и движения почти перестали походить на пытку, жить стало определенно легче. Но отчего-то я ощущал себя больным еще больше, чем раньше. Вспомнились слова этой странной то ли гадалки, то ли еще не пойми кого, услышанные тогда на улице в Сторграде. «О, нет, мальчик, это не болезнь». «От болезни можно исцелиться или хотя бы получить надежду на исцеление. А такое и лечить никто не возьмется, А кто возьмется, тот глупец или шарлатан». В голове снова начала нарастать тупая ноющая боль. Не знаю, чем она была вызвана, этими мыслями или общей атмосферой. Я прикрыл глаза, как если бы жмурился на солнце. Но солнца не было, лишь небо, мутно-серое, как грязное стекло». Нужно было сконцентрироваться на чем-то помимо боли, тогда она, возможно, уйдет. Но меня окружал лишь тихий шелест листвы, пока, наконец, к этому звуку не прибавился новый, более отчетливый. Вдали зазвенели колокольчики. Их мелодичный и плавный перезвон казался мне печальным. Тихий стук копыт по мягкой земле, скрип колес. Похоронная процессия приближалась медленно и плавно, как того и требовал ритуал. «Мы могли не приходить». Вдруг сказала Фрея. «А мы и так почти что не пришли», — пожал плечами я. Мы не шли за похоронной процессией от самого замка, даже не зашли на кладбище. Стоя в отдалении на одном из холмов, мы были укрыты густой тенью деревьев. Но от чего то я был уверен, что нас все равно заметят. Ведь к нашей и без того приметной компании присоединился и лорд Райн. Он уже чуть меньше смахивал на не до конца оживший труп, но до живого человека все еще не дотягивал. Причину своего нежелания идти на кладбище и уж тем более присоединяться к процессии он объяснил достаточно просто. «Это потребует столько сил, сколько у меня сейчас нет. Но не прийти совсем я не могу». И речь шла явно не о физической силе, хотя ее Райну сейчас тоже не доставало, и не о формальном долге. В замке действительно любили Линк, наверное, она была для них кем-то вроде общего ребенка. Это немного не вязалось с теми представлениями, которые я составила о местном обществе благодаря рассказам Айн. Но мне чего-то не казалось, что та давящая траурная атмосфера, царившая в замке, была следствием наигранной скорби. И я даже представлять себе не хочу, каково приходится эмпату, ощущающему боль стольких людей разом. А людей собралось действительно много. Ведь и Линк стала настоящим героем, спасшим замок. История вышла хорошая, гладкая. В ней говорилось лишь о том, что древнее зло пробралось в замок уже давно, сначала сгубив лорда Арлина, потом леди Асту, а когда попыталась погубить и Райна, Линк, Айн, Фрей и я всех спасли. Правда, было больше, чем вымысла. Думаю, за загадочными смертями предыдущего лорда и его жены действительно стояла Абилон. Странно только то, что она не смогла ни убить, ни подчинить самого Райна, и ей пришлось воспользоваться телом Линк. Но вот об этой части уже никто не знал, так что Линк в памяти здешних жителей осталась спасительницей, наконец сумевшей предотвратить собственное печальное пророчество. Теперь Линк все-таки стала особенной. Посмертно. Храм стоял чуть в отдалении от города и совсем недалеко от кладбища, возвышаясь на одном из холмов. Чем-то он напоминал странную память готической и романской архитектуры. Ажурная каменная резьба, витражные окна. Только вот этот храм не тянулся вверх, словно бы стараясь прорвать одно из своих башен неба, а был приземленным и устойчивым, вытянутым в длину, а не в высоту. Из-за желтовато-белого камня и резных аркбутанов, что словно ребра сходились на позвоночнике свода, храм напоминал скелет древнего чудовища, что умерло здесь сотни и сотни лет назад. Фрея сказала, что это храм Моры и что они все такие, а вот храмы других богов не настолько мрачные». Колокол ударил гулко и звучно, ровно в тот момент, когда повозка проезжала под холмом, на котором мы стояли. Линк лежала на темно-синем бархате, в таком же темно-синем платье, а в ее волосы были вплетены цветы, которых я раньше не видел. Их бутоны напоминали капельки воды. «Они называются слезы Витар», — тихо сказала Айн, вероятно поймав мой взгляд. Лицо у Линк было умиротворенное, почти как у спящей. Казалось, от любого громкого звука она проснется, распахнет свои светло-серые глаза и посмотрит на всех собравшихся очень удивленно. Колокол ударил снова. Линк так и не проснулась. Повозка, наконец, вывернула напрямую дорогу и продолжила свой путь к кладбищу, тихо позвякивая колокольчиками. Я не слишком рассматривал процессию, но различил леди Айрон, идущую прямо за повозкой рядом с какой-то фигурой, Плотно закутанный в темное одеяние с глубокими капюшонами. Эта фигура так сильно напоминала изображение смерти, принятое на земле, что я даже поежился. По другую сторону от леди Айрон шла уртика, остальных я не знал. Как у вас хоронят? Зачем-то спросил я еще по пути сюда, словно бы надеясь подготовиться. У нас не хоронят, покачала головой Фрея. У нас отпускают. И больше ничего не сказала, а я не стал спрашивать. Повозка под очередной удар колокола въехала на кладбище и остановилась. Кладбище их не слишком отличалось от наших, но почему-то выглядело не таким мрачным, даже в этот пасмурный день. Ну и каменные постаменты над гроби венчали не кресты, а, наверное, звезды, похожие на розу ветров. Около одной из таких звезд повозка и встала. Вырытой могилы я не видел, но, может, здесь, благодаря магии, это делается одним движением руки. Однако движения не было. Линк бережно сняли с повозки и уложили на землю, на расстеленное бархатное покрывало. Колокол ударил еще раз, и вслед за ним кто-то запел. «Я не мог понять, кто и где. Песня на незнакомом мне языке поплыла над холмами так, словно ветер затянул ее на несколько разных голосов. Из процессии вышла та самая женщина, напомнившая мне смерть. То, что она женщина, я понял лишь по движениям. Всю ее фигуру скрывали темно-синие и серые одежды». Даже капюшон с лица она так и не убрала. Песня делалась все громче и протяжнее. Мне стало тревожно, почти страшно. Сердце забилось неровно и быстро. Песня текла сквозь меня, как ледяная вода, заставляя все внутри неметь от холода. И постепенно, все еще не разбирая слов, я начинал понимать, о чем поют эти неведомые голоса. Женщина, наверное, она была жрицей, опустилась рядом с линк на колени и коснулась рукой ее лба. Медленно вывела какой-то символ, отсюда было не разобрать какой. Песня вдруг стала быстрее, резче. В такт ей зазвенели колокольчики на повозке. Голоса пели о дороге и о том, что она бесконечна. О том, что если оборвалась одна нить, нужно начать прясть новую, опять раскручивая колесо. Тело Линк засияло, сначала совсем бледно, потом все ярче и ярче, пока целиком не обратилось в пятно света. Жрица отвела руку, ударил колокол. Тело Линк рассыпалось на сотни сверкающих искор. Голоса пели о том, что нужно уметь отпускать и прощаться. На земле осталось только покрывало из синего бархата и разложенные на нем цветы. Я не помню, когда голоса закончили петь, когда мы развернулись и медленно побрели к замку. Это прошло мимо моего сознания. Я очнулся, лишь поймав себя на том, что стараюсь не обернуться, хотя мне почему-то хочется. Старое, казалось бы, давно забытое чувство. Сколько себя помню, я боялся кладбища похорон, хотя на последних даже ни разу не был до этого дня. Это был глупый иррациональный страх, что-то вроде боязни темноты, только хуже. В детстве я не мог дать название этому чувству, но однажды, когда мама впервые взяла меня на кладбище, на могилу дедушки, она сказала, что когда мы пойдем обратно, оборачиваться будет нельзя. Она не объяснила, почему. И этот необоснованный, но от чего то казавшийся непреложным запрет, пугал и интриговал одновременно. А что будет, если обернуться? Всю дорогу, пока мы шли от кладбища к машине, я мучился этим неразрешимым противоречием страха и любопытства. Я порывался обернуться несколько раз, но тело будто цепенело, и я лишь сильнее вцеплялся в руку матери. В голове глухо билось. Не оборачивайся, не оборачивайся, нельзя. Мы остановились у машины. Мама полезла в сумку за ключами, выпустив мою руку. Сзади громко каркнула ворона, и я обернулся. Дорога была пустая и безлюдна, лишь тени деревьев скользили по земле. Сначала я испытал облегчение. Здорово, я нарушил запрет, и ничего не случилось. А потом я понял, что ошибся. Едва я отвернулся, как почувствовал, что кто-то стоит за спиной, смотрит прямо в упор. Пристально, не моргая. Мама, как назло, долго не могла найти ключи. Кто-то все продолжал стоять и смотреть, а я не находил в себе силы вернуться снова. Когда дверь машины наконец открылась, я заскочил в нее так быстро, как только смог. Мама надо мной лишь посмеялась. «Она не понимает», — думал я тогда. «Конечно, она ведь не оборачивалась». Мы уезжали все дальше, а тени деревьев скользили за нами, холодные и немые, как взгляд неизбежности, что стояло тогда за моей спиной. Кажется, с той поры я и начал бояться этого. Того, что мы однажды встретимся с ней взглядами. Снова вспомнились слова гадалки. Смерть идет за тобой след в след, и единственное, что ты можешь сделать, не оборачиваться. Айн показалось, что до замка они шли невероятно долго, словно с каждым шагом он лишь отдалялся. А она все не могла придумать, как завести разговор, как свернуть на тему, которую нужно было обсудить. Но когда они наконец добрались до замка, и Дей с Фрейей пошли в одну сторону, а Райн с Ней и Ансом в другую, разговор все же начался. «Я отказался от любых претензий на руку Фрик», — сообщил Райн совершенно повседневным тоном. Пожалуй, таким же он мог сказать, что снова пошел дождь. Пожалуй, Айн нравилось его умение переходить сразу к сути. То, что произошло в душе Анса в этот момент, сложно было описать словами. Хотя, пожалуй, для большинства эмоций брата Айн не смогла бы подобрать правильных слов. Хорошо, что она и так все понимала. А вот у Райна с этим были явные проблемы. Он смотрел на Анса со сложным выражением лица. Подобное Айн видела у Фрея в детстве, когда она пыталась отличить чайную ложку от кофейной. «Я не понимаю», — все-таки сдался Райн, — «ты рад или...» «Я рад», — спокойно ответил Анс. Я рад, что моей госпоже не придется выходить замуж по принуждению. К тому же этот брак мог вызвать некоторую политическую напряженность. Некоторую, да. Айн тихо фыркнула. Да все лорды были против. Ведь с их стороны это выглядело как попытка Райна усидеть сразу на двух тронах. И только? Райн казался расстроенным. Значит, я не прощен? Айн вздохнула. Если подумать, с умением прощать у Анса всегда были некоторые проблемы. «Прощен!» — бросил Анс. «Злиться на того, кто не контролировал свои действия, глупо!» «Но ты все равно будешь!» — мысленно усмехнулась Айн. «Хоть немного, но будешь!» «И все же мы были друзьями!» «Были друзьями, да?» В голосе Райна достаточно явно слышалось разочарование. «И будем, если ты снова не попадешь под дурное влияние!» Анс улыбнулся. Совсем чуть-чуть, но Айн знала, что он крайне доволен тем, как все разрешилось. Добравшись до своей комнаты, я рухнул на кровать совершенно обессиленным. Дело было даже не в проклятой лестнице, которая однажды убьет меня, и не в сумрачных ранах, которые однажды меня почти убили. Просто мне казалось, что все не должно было так закончиться. Я провалился с таким оглушительным треском, что он до сих пор стоял в ушах. Как и бой похоронного колокола, как и звук погребальной песни. Из-за моего плана погиб человек. Нужно было думать лучше, быть сильнее. Но я не знал как. Может, Эрна просто хотела повеселиться, когда выбирала меня избранным. Классно ей, наверное. А вот мне чувствовать себя виновным в смерти Линк было ужасно. «Живи теперь с этим», — сказал я в потолок, который становился все темнее и темнее. Что-то больно ткнуло меня в щеку. Я повернулся и увидел Роскота, сидевшего рядом и недовольно сверлившего меня глазами, похожими на золотые монетки. Сейчас он куда больше походил на миниатюрную лисичку, чем на хорька. «Ты голодный, что ли?» — спросил я. Зверек оскорбленно фыркнул. «Что не так?» Вопрос, конечно, хороший, интересный, но как Роскот должен на него ответить? Роскот не сводил с меня внимательного взгляда. Я вспомнил о том, как тогда на улице почувствовал его страх и злость. Неужели он тоже чувствует мое настроение? Я бы спросил у него и об этом, но роскот крутанулся на месте и, резко спрыгнув с кровати, уже через пару мгновений скрылся за дверью, лишь махнув на прощание хвостом. И куда это он? От меня подальше, что ли? Зверек прыгал по лестнице вниз, спотыкаясь и чуть не падая. Ему не нравилась эта лестница, ему вообще ни одна лестница не нравилась, но конкретно эта, крутая, закрученная, вызывала особую неприязнь. И зачем людям селиться так высоко? Они же не птицы, чтобы строить гнезда на высоких ветвях, в надежде, что никто не доберется до их яиц. Но, несмотря на всю неприязнь к этой лестнице, зверек продолжал спускаться. У него было важное дело, касавшееся его человека. С ним однозначно было что-то не так. Его болезнь отступила, раны, нанесенные теми, кто выходит из разломов, затягивались, от него больше не пахло тьмой и смертью, но что-то все равно было не так. Его мысли были вязкими и топкими, как болотная вода, и неприятно горькими, так что роскот почти ощущал эту горечь на языке. Он не слишком хорошо разбирался в людях, мало знал о том, что может их радовать, но человек спас его от другого человека, которого звали лордом. Так что Роскот чувствовал, что должен отплатить своему человеку. Ему хотелось, чтобы он снова пах солнцем. Роскоту нравился этот запах. Всю ночь мне снились кошмары, перемешанные с воспоминаниями о моем мире. Серые, занесенные снегом дома, оборачивались руинами серого города из моркетских разломов. Шум рейнгардского дождя сливался в шорох волн, набегающих на галичный пляж из самого раннего детства. Я видел край маминого цветастого платья, щурился на ослепительно яркий свет южного солнца, а потом он становился болезненно ярким, сжигающим все дотла, и я просыпался. А после все начиналось заново. Проснувшись в последний раз, я понял, что смог дотянуть до утра. Вставая, я чувствовал себя совершенно разбитым, но пролежать весь день в кровати, завернувшись в одеяло, я не мог. Мы договорились собраться и решить, как поступим дальше. Коридоры перестали давить, сделались будто светлее и шире. Звонкий девичий смех остановил меня, когда я проходил мимо одной из анфилат. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не причины веселья девушек. Их было две. Одна блондинка, другая брюнетка. И они склонились над Роскотом и то гладили его по спине, то чесали за ухом, а он радостно крутился около них, подставляясь под ласки. Роскот довольно распушил хвост, вальяжно помахивая им. А руку одной из девушек, низенькой блондинки, даже потерся так, что чуть не зацепился рогом за браслет. Надо же! Раньше такой тяги к нежностям я за ним не замечал. Но неважно, он свободный зверь, пусть ласкается к кому хочет. Я собрался уйти, но заметил одну странность. Браслет с запястья блондинки исчез. Вторая девушка, смуглая брюнетка, присела, чтобы удобнее было гладить завалившегося на спину Роскота. Он невзначай задел коготками перстень, будто бы проверяя, крепко ли тот сидит. Девушка пощекотала Роскота, и он извернулся и ловко вскарабкался по протянутой руке прямо девушке на плечи. Она снова звонко засмеялась, прикрыв рот ладонью. Перстня на пальце не было. Роскот ловко прошелся по плечам, ткнулся в одну щеку носом, по другой как бы невзначай мазнул кончиком хвоста. Когда он плавным прыжком перебрался с одних плеч на другие, я заметил, что у девушки пропали серьги. Ох, это пора было заканчивать. Я пошел к девушкам, нацепив на лицо максимально дружелюбное и непринужденное выражение. Меня заметили довольно быстро, и внимание девушек тут же переключилось с Роскота на меня. «Добрый день!» Низенькая блондинка, что была с браслетом, замялась. Видимо, думаю, как ко мне обратиться. «Господин Мак. От Айн и Иссетований Уртики я знал, что по замку поползли слухи о том, что некий неизвестный, прибывший вместе со сторградской знатью, маг света, а еще, вполне возможно, тот самый избранник Эрны. Об этом говорили с осторожностью, но с охотой и интересом. Уртика лишь злилась на то, что в этом замке совершенно ничего невозможно удержать в секрете. Как оказалось, что-то все-таки можно. Именем моего они так и не узнали. «И вам доброго дня, леди!» Я улыбнулся и чуть склонил голову в знак приветствия. Мне тут же заулыбались в ответ. «Надеюсь, я его вам не испорчу, если заберу своего Роскота?» «Ой, ну что вы, конечно, нет!» Девушка тут же встрепенулась и хотела ссадить зверька на землю, но он проворно соскочил сам. Я наклонился, позволяя ему забраться уже на мои плечи. У меня красть все равно нечего. «Скажите, а вы правда...» Начала брюнетка, глядя мне в глаза своими бездонно-карями. Ее взгляд был настолько пристальным, что становился неприятным. «Правда ли то, что про вас говорят, будто вы...» «Нет». Я прервал ее, надеюсь, не слишком грубо. Все, что обо мне говорят, сущие выдумки. Впрочем, весьма лестные. Я улыбнулся девушке, задавшей вопрос. Она продолжала смотреть на меня. Кажется, один из ее глаз был чуть темнее другого. Изящным жестом она заправила прядь волос за ухо и только каким-то чудом не заметила пропажу серёжек. Роскот легонько боднул меня рогом, намекая, что пора скрываться с места преступления. «Отлично, меня записали в подельники». Еще раз кивнув девушкам уже в знак прощания, я пошел прочь, стараясь, чтобы это не выглядело как побег. Пройдя немного вперед по коридору и подергав дверные ручки, я свернул в первую же комнату, которая оказалась не заперта. Подошёл к письменному столу и ссадил Роскота на него, А сам упал в кресло. Для антуража не хватало только настольной лампы, которые я бы светил воришке в лицо, ну то есть в морду. Ну и что ты там устроил, начал я свой допрос. Роскот сел, укрыв лапки хвостом совсем по кошачьи, и уставился на меня совершенно невинными глазами. Ну ничего, он у меня еще заговорит, даже несмотря на то, что не говорящий. Зачем ты обокрал тех девушек? перешел я, к сути дела. Зачем тебе вообще сдались украшения? Ты же не дракон, чтобы спать на горе сокровищ. В глазах Роскота зажглось понимание. Он резво вскочил и несколько раз крутанулся вокруг себя, словно пытаясь поймать свой хвост. Когда же он отскочил в сторону, на месте, где он только что носился, лежало два мешочка с деньгами и целая кучка всевозможных украшений. Возможно, все это превышало суммарную стоимость нас с Роскотом. Он же, явно довольный собой, задрал остренький нос. Ну что ж... «Если мы однажды останемся без денег, наш поход есть кому обеспечивать». «Нет, так дело не пойдет», — сказал я скорее себе, чем Роскоту. «Вернемся к вопросу о том, зачем тебе это все. Только не говори, что ты клиптоман. И Роскот не сказал, вместо этого толкнул добро ко мне, сопровождая действие красноречивым взглядом. «Так это мне?» Роскот очень утвердительно моргнул. «Но зачем мне это?» Я на полном содержании у правительства. О деньгах мне пока волноваться нечего. Я растерянно уставился на сокровище. Роскот не менее растерянно уставился на меня. Ты думал, это меня порадует? Спросил я, потрепав заметно сникшего Роскота за ухом. Он снова утвердительно моргнул, жалобно глядя мне в глаза. Но оно же ворованное. Роскот забавно наклонил голову, как бы спрашивая. И что? И то, что это теперь нужно вернуть владельцам. «Настоящим владельцем», — добавил я, когда Роскат попробовал снова подпихнуть ко мне подарки с выражением «На, владей!» «Давай, продемонстрируй свои навыки скрытности и ловкости второй раз. Если смог украсть, сможешь и вернуть. Надеюсь, ты помнишь, что у кого свистнул?» Роскат закатил глаза, по крайней мере, мне так показалось, но все же вскочил с места и снова описал круг около сокровищ. Один изящный взмах темно-рыжего хвоста, и все исчезло. И почему нигде не говорилось, что Роскоты вороватые, как нюхлеры, и хитрые, как лисы? Кстати, о лисах. Я же так и не дал тебе имя. Роскот едва заметно дернул ухом. Заинтересовался, значит. Я тут вспомнил одну очень старую историю об одном крайне хитром лисе. Острое ухо дернулось чуть заметнее. Точно заинтересовался. Как же звали того лиса? Я помнил, что у его имени было несколько вариантов написания в разных странах, но первым почему-то вспомнился неоригинальный. «Рейнеке», — наконец сказал я, будучи почти уверенным, что ничего не перепутал. Роскот пару раз весьма доброжелательно махнул хвостом. «Думаю, можно считать, что мы помирились. А теперь иди и возвращай награбленное, пока нас обоих в темницах не закрыли», — усмехнулся я. Рейнеке вздохнул и, легко спрыгнув со стола, уныло поплелся в коридор. А я продолжил свой прерванный путь. Судно, на котором мы планировали плыть, уходит через три дня. Айн посмотрела на карту, лежавшую на небольшом столе. Нам бы хватило этого времени, чтобы добраться от Рейнгарда до Уродерна. Но тогда выезжать придется завтра, а лучше вообще сегодня, и ехать почти без остановок. Мои раны заныли только от одной мысли о том чтобы трястись в седле три дня подряд. «Исключено!» — покачала головой Фрея. «Уртика нас отсюда не выпустит, пока не убедится, что с Ансом и Дэем все нормально». «Со мной все нормально?» — пожал плечами Анс, устроившийся в кресле рядом со столом. «Да ты выглядишь только чуть-чуть живее, чем моркетская тень», — усмехнулась Айн. «И о можно сказать, тоже». «Это укладывается в мое понятие нормы». Спокойно ответил Анс и лениво потянулся за чашкой чая, стоявшей на столе в опасной близости от карты. «А еще ты спишь по пятнадцать часов в день, если не больше», продолжала Айн. «Кажется, сейчас и я сам спал немногим меньше. Энергия улетучивалась непонятно куда». «Я умею спать в седле и не падать». Анс потянулся и зевнул, прикрывая рот ладонью. «А я нет», — возразил я. «Хочешь, привяжу тебя к седлу?» «Своему?» «Да, сбоку». Я сделал вид, что смертельно обиделся. На правах избранного заслуживаю лучшего обращения. Уртикова вас обоих к чему-нибудь привяжет», — хмыкнула Фрея, «но точно не выпустит, пока не решит, что вы способны пережить долгое путешествие». «До сезона штормов к Альбису отходит еще одно судно. Не думаю, что с его капитаном сложно будет договориться». Айна отошла от стола и рухнула на кровать. «А пока давайте возьмем перерыв». «Героям тоже положен отпуск». «Только вот есть ли у нас время на отпуск?» вздохнула Фрея. «Ну, мир вроде пока еще стоит», пожала плечами Айн. «И кто знает, что еще может случиться в будущем? До этого дорога не была такой уж легкой. Не лучше ли отдохнуть в безопасном месте, чтобы восстановить силы? Теперь нас отсюда не гонят и даже готовы вполне радушно принимать». «У меня есть еще один вариант». Сказала Фрея, но мне показалось, что этот вариант ей самой не очень нравится. Дэйу было бы лучше в Эвик-3. Название показалось мне знакомым. Фрея уже упоминала его однажды. «Это там, где вечное дерево? Или как его там?» «Вечное древо, да», — кивнула Фрея. «Эвик-3 — небольшой городок, часах в пяти езды отсюда. Там высокая концентрация светлой энергии. Близнецам это не нужно, а вот тебе должно пойти на пользу». «А я?» — она невесело усмехнулась. Навещу дом. Коридоры Рейнгардского замка ожили. Теперь по ним прогуливались придворные, сновали слуги, и все они бросали на меня любопытные взгляды, думая, что я этого не вижу. Замок еще не до конца сбросил с себя траурное оцепенение. Но все же жизнь продолжалась, и в этом было что-то бесконечно нормальное и бесконечно странное одновременно. Я был где-то на середине пути к моей комнате, когда мимо меня что-то пронеслось, звонко цокая когтями по каменному полу. Кошка? Небольшая собака? Или? Или? Скорее всего, или? Вслед за этим мимо промчался Лакей, но, заметив меня слишком поздно, сильно задел плечом. Меня развернуло в сторону. Лакей же потерял равновесие, запутался в собственных ногах и с размаху грохнулся на пол. «Что-то очень неприятно хрустнуло. Надеюсь, не мое плечо. Я сам кое-как удержал равновесие, не столько из-за столкновения, сколько из-за вспыхнувшей боли. Это было то самое плечо, в которое до этого вцепилась моркетская тварь. «Чего разлегся?» — раздался грубый окрик сзади. «Поднимайся живо и лови его!» Лакей с явным трудом оторвался от пола и растерянно огляделся, словно не совсем понимая, где находится» и тут же зажал рукой разбитый нос, из которого крупными каплями текла кровь. Так вот, что так противно хрустнуло. «Да чтоб тебе ниже моркета провалиться, неумеха проклятый!» Кто-то быстрым шагом приближался к нам. «Ничего сделать не можешь!» Я перевел затуманивающийся от боли взгляд в ту сторону, откуда раздавался голос. К нам стремительным размашистым шагом шел какой-то мужчина. Судя по одежде дворянин, хотя ругался он как обычный рыночный торгаш, Он остановился напротив нас, и я присмотрелся. Что-то в нем мне казалось очень знакомым, но я никак не мог вспомнить, где я видел его раньше. Лакей тут же попытался вскочить, так и не отнимая руки от разбитого носа, но покачнулся и чуть не упал обратно. Мне удалось подхватить его под руку. «Да не трогай его! Слышишь? Ты!» И тут голос его оборвался, словно у него в легких закончился воздух. «То есть не трогайте его, господин маг». Все еще придерживая лакея за локоть, я вновь обернулся и наконец-то узнал этого человека. Уж не знаю, по тому ли учтивому тону, в который скатился его голос, или по аккуратной светлой бородке и неприятному взгляду, который сейчас скользил по мне, но это точно был тот человек из свита Райна, с которым я встретился в первый свой день в Рейнгарде. Он еще осудил меня за то, что я смею говорить неучтиво с его лордом. Приятно знать, что есть вещи, которые остаются неизменными даже после ухода тьмы. А то мне это место начало казаться уж слишком уютным. «Простите, я не узнал вас издали», — продолжил он, тем же подчеркнуто вежливым тоном. «Прошу вас, не тратьте время на такое бездарное существо, которое не может справиться с простейшим поручением. Позвольте я сам решу, на кого мне тратить свое время». Я с трудом соорудил на лице спокойное выражение — Хотя меня дико бесил этот человек, а боль все еще жгла плечо, пусть и не так сильно. А вы можете пока продолжить свою погоню или чем вы там занимались? Я сказал это ну очень вежливо и постарался ни жестом, ни взглядом не выдать своего истинного отношения. Но мужчине все равно не понравилось, неприязнь явно проскользнула в его взгляде. Но он проглотил это и тем же размашистым шагом отправился дальше по коридору. «Интересно, он занимает при дворе настолько низкое положение, или я так высоко взлетел по социальной лестнице?» Со вздохом я обернулся к Лакею. «Да уж, не повезло тебе», — бросил я, оценив ситуацию. «Это вы про мой нос или про хозяина?» — поинтересовался Лакей, аккуратно отводя руку. На пол тут же упала крупная капля крови. «Про все сразу», — улыбнулся я. Я ожидал, что Лакей окажется более зашуганным, но, возможно, язвительность — это расовая особенность южных эльфов. Кожа его была такого же карамельного цвета, как у Анса и Айн. Волосы светлыми, но не белоснежными, а сероватыми. Глаза тоже были серыми, с едва заметным зеленым отливом. Выглядел он младше меня. Будь он человеком, я дал бы ему лет 18, и то с натяжкой. «Может, тебе помочь? Я не самый лучший лекарь, но с этим справлюсь». — сказал я, глядя на его многострадальный нос. Кровь течь вроде перестала, но выглядела все равно так себе. «Нет-нет, не стоит!» — поспешно отказался эльф. «Все хорошо, это даже не перелом». Он принялся аккуратно стирать кровь рукавом, пока та не засохла. «Ничего, что ты за хозяином не пошел? Проблем не будет?» «Так у меня же травма», — сказал эльф, направляясь в противоположную сторону. «Очень серьезная». «Наверное, сотрясение. Даже до Мисуртики с огромным трудом дойду». По легкому беззвучному шагу было очевидно, что никакого сотрясения у него нет. Так драматично уходить от нежеланной работы надо уметь, конечно. Я решил, что немного провожу его. Все равно мне было в ту же сторону. Заодно узнаю кое-что. «Ты за Роскотом так гнался? Почему?» «Да я толком не понял», — пожал плечами эльф. «Мы с обеда возвращались». Почти подошли к их комнатам, а Роскот оттуда выскочил и припустил по коридору. Герцог закричал «Беги за ним!», но ну, я и побежал. А поймать не смог? Так мне бежать приказали, а не ловить. Я усмехнулся. Зачем ты на этого герцога вообще работаешь? Он же... Я задумался, не знаю, что сказать, чтобы не оскорбить важную особу. Недалекий и раздражающий? А вот у эльфа проблем с оскорблениями не было. Но я не на него работаю, а на стормланнов. На одного из них. Долгая история. Стормланы. Эта фамилия уже тоже была мне знакома. Я бы расспросил подробнее, но мы дошли до двери кабинета Уртики. Эльф настороженно замер еще до того, как я смог расслышать за поворотом чьи-то шаги. «Леди Сейлон идет», — сказал он. «Советую вам реже попадаться ей на глаза, а с Леди Ярны вовсе не встречаться. Хотя в Сокольем замке вас ждут». Неясно, была это угроза или предостережение. Когда я обернулся, эльфа рядом со мной уже не было, но хлопка двери я не слышал. С такими талантами этому парню стоило идти не в слуги, а в шпионы. Нет, я ничего не понимаю. Вслед за шагами раздался недовольный, чуть сбивающийся из-за быстрой ходьбы голос. Почему все сбежали, оставив меня? Я вечно теряюсь в этом проклятом замке. Через мгновение и сама леди вывернула из-за угла. Она шла быстрым, но уверенным шагом, без всякого стеснения, подобрав пышные юбки нежно-розового платья. Несколько золотистых прядей выбилось из высокой, сложной прически, но это ее ничуть не портило. Сейлон остановилась напротив меня и тут же впилась пристальным, словно бы оценивающим взглядом холодных глаз. И кого только не встретишь в этих коридорах, улыбнулась она, обмахнувшись кружевным веером. Утро доброе, господин Мак. «Хотя...» — она бросила взгляд в окно на затянутое облаками небо. «Сама Эрна не знает, какое сейчас время суток. Ужасный город». «И вам доброго утра, леди Стормлан», — ответил я. «Я видел Сейлон Стормлан, как и ее старшего брата Сивиза, лишь один раз. На приеме в честь равноденствия в Сторграде, но забыть их было сложно. Нечто неуловимое в чертах красивых лиц казалось притягательным и тревожащим одновременно». Так можно любоваться красотой клинка, но только до тех пор, пока его не приставят к твоему горлу. Так вы не забыли обо мне? Это лестно». Она вновь обмахнулась веером и подарила мне очаровательную улыбку. «Вы случайно не видели моего мужа Эсуджениуса герцога Нула?» Айн еще на приеме говорила мне, что сейлан замужем за кем-то из местного совета, но фамилию не меняет, потому что ее род знатнее. Так тут, видимо, было принято. «Мы с ним разминулись какое-то время назад», — ответил я. «Ну что ж, жаль». Что-то подсказывало мне, что вовсе ей не жаль. «Но раз уж мы так неожиданно встретились, я хотел бы пригласить вас...» Но ее прервал отчетливый стук когтей по камню, стремительно приближающийся к нам. Рейноке, Точно он». Еще пару мгновений, и роскот вылетел в коридор на полной скорости. Его здорово занесло на повороте. Когти с неприятным звуком проскребли по камню темно-рыжий хвост взметнулся, помогая удержать равновесие. Последний рывок, и Рейнеки уже карабкался по одежде на мои плечи. «Так он ваш?» — удивилась леди. Или сделала вид, что удивилась? «Да», — кивнул я. «Приношу свои извинения за то, что он устроил. Надеюсь, большого беспокойства он вам не доставил. Прошу нас простить». Сказав это, я поспешил удалиться так быстро, как было возможно, при этом не будучи заподозренным в побеге. Не знаю, куда Сейлон хотела меня пригласить, но я на всякий случай решил держаться ото всех стормланнов подальше. Когда Фрея подошла к лаборатории Уртики, дверь распахнулась сама собой. Эльф выскользнул из-за нее с обычной для их расы беззвучностью, кивнул Фрея в знак приветствия и хотел скрыться, но она остановила его. «Нарра, если ты здесь, то и Сивис тоже?» — спросила она после короткого обмена приветствиями. Он скривился, как от приступа головной боли. Нет, здесь только Сейлон, а Сивиза я полгода не видел и надеюсь не увидеть в ближайшее время. Здесь и так слишком много стормланнов. А слишком много стормланнов это всегда не к добру. Сивис оставил тебя присматривать за Сейлан? Кто-то же должен. Нарра пренебрежительно дернул плечом. А где сам Сивис, не знаешь? Надеюсь, на дне Моркетского разлома или Великого океана. Все же у этих двоих были странные отношения, но Фрей казалось, что она понимает их суть. «Обижаешься? Вот еще!» — хмыкнул Нарра, а после развернулся и, коротко махнув рукой, исчез в одном из коридоров. Фрей было почти жаль Сивиза. Когда он вернется, тепло его не встретит. Когда она открыла дверь в лабораторию, на нее тут же волной нахлынул аромат свежих и сушеных трав, смешанных с запахом недавно прошедшего дождя, доносящегося из открытого окна. Это было таким родным для нее раньше. Она так отвыкла от этого сейчас. Фрея остановилась недалеко от рабочего стола, зная, что Уртика прекрасно видит ее боковым зрением. Тетя так и не отвлеклась от работы, продолжая толочь в ступке, судя по приятному запаху, мяту с мелиссой и шалфеем. «Пришла сказать, что скоро уезжаю, и взять ключи. Свои я потеряла». Сейчас она сказала это совершенно ровным тоном но в день, когда не обнаружила ключей на привычном месте, чуть не расплакалась. Все же решила отвезти своего избранного в Эвиктри. Он избранный Эрны, а не мой. Фрей сделала несколько шагов в сторону и села на подоконник. Вспомнилось, как несколько лет назад она вот так же сидела здесь, на подоконнике, чтобы от запаха трав не кружилась голова. А Уртика объясняла ей, как готовить и принимать зелье, помогающие восстановить энергию. Тогда меч выпивал из Фрея слишком много сил, и это было плохо. Зелья должны были помочь, но тому, что могут приготовить сторгородские лекари, Уртика никогда не доверяла. Поэтому Фрея сидела на подоконнике и внимательно слушала, стараясь смотреть только на руки Уртики. Да и вообще куда угодно, только бы не на лицо, а главное, не в глаза, темно-зеленые с резко очерченным ярким контуром, потому что они были слишком похожи на глаза матери. Как скажешь, милая. Ключи в левом верхнем ящике. Уртика махнула рукой в сторону бюро, стоявшего около окна. Фрейя дотянулась до ящичка, не вставая. В нем, как и ожидалось, лежали лечебные травы. Серебристые, тонкие, хрупкие, сухие стебельки со сладковато горьким запахом. Фрейя помнила, что из них получается отличное лекарство от дурных снов, а вот как называются эти травы, нет. Я возьму с собой немного. Спросила она, крутя в руках серебристую веточку, и, получив утвердительный ответ, положила несколько таких же в сумку, болтавшуюся на поясе. В последнее время Дэй иногда говорил, что ему снятся странные сны, и фрейя подозревала, что снятся они ему чаще, чем он рассказывает. Так что иметь что-то под рукой, наверное, не помешает. «Насчет Дэя. Думаешь, в ему правда будет лучше?» «Надеюсь», — ответила Уртика, и Фрея удивилась, потому что Надежда — это не про ее тетю. Я никогда не сталкивалась с таким раньше. Его энергия, по большей части, будто не совсем ему принадлежит. Может, это божественный дар, но больше похоже на проклятие. Это его убивает? Это может убить вас всех, если он не научится контролю. Так что следи за ним внимательнее. Мальчик явно имеет тягу к саморазрушению. Уртика отложила ступку и подошла к Фрею. Обняв ее, позволила уткнуться лицом в плечо, совсем как в детстве не позволяя ни ему, ни себе думать о грустном слишком долго и тонуть в чувстве вины. «Мне кажется, я не справляюсь», — произнесла Фрея те слова, о которых боялась даже думать. «Всем нам так кажется», — сказала Уртика, гладя ее по волосам. «Я все еще считаю, что на вас четверых взвалили слишком много. Вам нужно больше союзников». «Чем больше группа, тем медленнее она движется», — заученная фраза слетела с губ сразу же. Великий лорд посчитал, что этого достаточно. Просчитался. Тон уртики стал холоднее. Не в первый раз. Ищите союзников сами. В этот замок уже слетается много интересных птиц. В путь мы отправились на следующий день, и я искренне надеялся, что смогу выдержать переезд. Сомневаться в этом заставляло, как ни странно, в первую очередь не мое состояние. «Да ладно тебе, я же был при смерти!» Без демонстративно фыркнул и отвернулся. Как только я приблизился, стало понятно, он на меня обижен. Конюшни были достаточно далеко от той части замка, в которой я жил, так что я всего пару раз нашел в себе силу туда доползти, принеся бесу чего-нибудь вкусного. Но, по его мнению, этих поистине героических поступков было явно мало. «Ну хорошо, в следующий раз перед смертью первым делом поползу к тебе с яблоком в руке». Я порылся в сумке. Вот с таким, например. Я достал из сумки большое красное яблоко, потому что ожидал подобного. На самом деле выдержка у беса была железная, а упрямство ослиным. Но на этот раз мне повезло, и он явно сам хотел быть подкупленным, поэтому через полминуты уже довольно похрустывал яблоком. «Ну, вы там уладили все свои вопросы?» спросила Фрея, уже сидевшая верхом. «Нет, подожди, еще одна мелочь осталась», ответил я и снова обратился к бесу. «Давай так, я тебе второе яблоко, а ты не сбрасываешь меня по дороге». По его глазам я понял, что он колеблется. «О да, это же такой тяжелый выбор — получить гастрономическое наслаждение или эстетическое, созерцая, как я вылетаю из седла и кубарем качусь по земле». «Послушай, я, конечно, понимаю твою жажду отмщения, но и ты пойми, если ты меня сбросишь, велика вероятность, что я потом не встану. В смысле, уже вообще никогда». Бес думал. Фрея тихо смеялась, наблюдая за тем, как я совершенствуюсь в искусстве дипломатии, ведя переговоры с конем. А я думал о том, как вообще моя жизнь к этому пришла. Когда мне все же удалось выкупить свою безопасность у этого поистине бессердечного животного, мы двинулись в путь. Дорога показалась мне унылой и утомительной, как никогда. Миновав вересковое поле, мы свернули на лесную тропу, То ли это была психосоматика, то ли еще что. Но когда мы проезжали те места, где на нас напали моркетские твари, раны начали глухо ныть. Я снова задумался обо всех вещах, которые сделал не так. А Линк, которую не спас. «Скажи, как ты на самом деле?» — сказала Фрей, словно бы уловив перемену во мне. «Терпимо. И что ты терпишь?» «Боль, чувство вины, разочарование в себе больше, чем когда-либо». Я пожал здоровым плечом, отводя взгляд. и, пожалуйста, поговори со мной». Мне хотелось сказать ей, как мне плохо, как страшно, как я не готов ко всему этому, к тому, что от моих решений зависят жизни, жизни всех в этом мире, а я не смог сберечь даже одну. Я так хотел сказать Фрея все это, но сказал худшее. «Ты не поймешь». Фрея вздохнула и замолчала. Я подумал, что она больше не захочет говорить, и весь оставшийся путь мы будем ехать в гнетущей тишине. Но спустя несколько минут Фрея сказала, «Дорога длинная, так что я расскажу тебе одну историю о девочке, которая не смогла никого спасти».